Они дошли до конца аллеи, показалась опушка леса. Солнце расстилало перед ними на траве ослепительную скатерть. Жак остановился. — Я заболтался, — проговорил он, — и надоел вам. Она не стала возражать. А он, вместо того, чтобы распрощаться, сказал, — Раз уж я тут, мне хотелось бы повидаться с Даниэлем. Это значило весьма неуместно напомнить ей об ее лжи. Это раздражало ее, тем более, что он, не колеблясь, поверил ей. Она ничего не ответила, и Жак понял только, что наскучил ей, и что ей не хочется, чтобы он провожал ее дальше. Он был уязвлен, и все-таки не в силах был расстаться с ней, произведя на нее дурное впечатление, особенно в это утро, когда ему казалось, что между ними рождается нечто такое, о чем он мечтал месяцами, быть может, даже годами. Они молча шли по обсаженной акациями дорожке, которая вела к калитке. Жак держался немного позади и видел сбоку изящные и печальные овал ее щеки. Чем дальше он подвигался, тем меньше было надежды, что он одумается и отстанет от нее. Минуты шли за минутами, они добрались до калитки, она отворила ее, он последовал за ней. Они миновали сад, на террасе было пусто, в гостиной тоже. Мама позвала Женни, никто не ответил. Она подошла к окну кухни и, связанная своей ложью, спросила, «Даниэль приехал?» «Нет, мадемуазель. Но только что принесли какую-то телеграмму». «Не беспокойте вашу матушку», — сказал, наконец, Жак. «Я ухожу». Женни стояла, вытянувшись, и на лице у нее появилось упрямое выражение. «До свидания», — пробормотал Жак. «До завтра, может быть». «На свидание», — ответила она, не делая никакой попытки его проводить. Потом, как только он повернулся, прошла в прихожую, порывисто сунула ракетку в распорную раму и бросила на сундук, радуясь, что может резким движением отвести душ. «Нет, не завтра». «Уж, конечно, не завтра», — подумала она. Госпожа де Фонтанен слышала из своей комнаты оклик Женни и узнала голос Жака, но она была так расстроена, что не могла притворяться спокойной. Телеграмма, которую она получила, была от мужа. Жером был в Амстердаме, один, без денег. По его словам, у постели больной Нойми. Госпожа де Фонтанен тотчас же приняла решение сегодня же съездить в Париж, взять в банке все деньги, какие остались, и перевести по адресу, указанному Жеромом. Она одевалась, когда в комнату вошла дочь. Увидев взволнованное лицо матери и распечатанную телеграмму на столе, Жень не испугалась. «В чем дело?» — пролепетала она. «Успела подумать, что-то случилось, а меня не было. Это Жак виноват». «Ничего особенного, дорогая», — вздохнула госпожа де Фонтанен. «Отцу? Отцу нужны деньги». И, стыдясь своего малодушия, стыдясь больше всего за отца перед его дочерью, покраснела и закрыла лицо руками. За вагонными запотевшими окнами занимался рассвет. Забившись в угол, госпожа де Фонтанен смотрела невидящим взором на плоские луга Голландии. Вчера, приехав в Париж, она нашла у себя дома вторую телеграмму от Жерома. Врач признал ими безнадежной. «Одиночество невыносимо. Умоляю приехать. Если можно, привезите денег». Ей не удалось повидаться с Даниэлем до отхода вечернего поезда, но она оставила ему записку, в которой извещала о своем отъезде и просила позаботиться о жене Поезд остановился. Она слышала, как крикнули гарлем. Это была последняя остановка перед Амстердамом. Погасили лампочки. Невидимое еще солнце заливало небо жемчужной белизной, зыбкой и многоцветной. Пассажиры просыпались, суетились, складывали пальто, Госпожа де Фонтанен не шевелилась, стараясь продлить оцепенение, которое позволяло ей не осознавать своего поступка во всей полноте. Но ими умирает. Она пыталась разобраться в своих чувствах. Ревность? Нет. Ревностью были те внезапные пламенные вспышки, которые раздирали ей сердце в первые годы супружества, когда она еще сомневалась и, отказываясь верить неоспоримым уликам, боролась с назойливыми, нестерпимыми видениями. Уже давно она страдала не от ревности, а от допущенной в отношении ее несправедливости. Можно ли назвать это страданием? Ведь она испытала еще горшие муки. Да и была ли она вообще когда-нибудь по-настоящему ревнивой? Тяжелее всего ей было узнавать задним числом, что ее одурачили. Чаще всего она питала к любовницам Жерома только жалость, немного надменную, иногда даже сочувственную, как к легкомысленным сестрам. Когда она стала затягивать ремни саквояжа, пальцы у нее дрожали. Из вагона она вышла последней. Быстро, растерянно осмотревшись по сторонам, она не увидела глаз, взгляд которых надеялась встретить. «Неужели он не получил телеграмму?» При мысли, что за ней, может быть, следят его глаза, она вся сжалась. Потом присоединилась к толпе прибывших. Кто-то коснулся ее руки. Перед ней, склонив голову без шляпы, стоял жиром нерешительно, хоть и радостно смотревший на нее, и, несмотря на осунувшееся лицо и чуть сгорбившиеся плечи, «по-прежнему волнующий, стройный, как восточный принц». Поток пассажиров увлек их вперед, прежде чем он произнес слова приветствия. Но он успел с нежной предупредительностью взять у нее из рук саквояж. «Она не умерла», — подумала госпожа де Фонтанен. И «Ей стало страшно при мысли, что придется присутствовать при смерти Нойми». Они молча вышли на площадь перед вокзалом, Жером знаками остановил фиакр. Садясь в экипаж, она задохнулась от волнения, очень похожего на счастье, ведь она слышит голос Жерома. И пока он по-голландски давал распоряжение кучеру, она вся дрожа на мгновение застыла на подножке. Потом открыла глаза и села. Очутившись рядом с ней в открытом экипаже, он тотчас же повернулся к ней. Она узнала золотистый, неяркий блеск его глаз. Еще раз их теплота охватила ее. Он, видимо, порывался взять Терезу за руку, тронуть за плечо. И это так противоречило утонченной вежливости его манер, что казалось оскорбительной вольностью. Но вместе с тем и волновало как доказательство любви, на которую она больше не надеялась. Она первая прервала молчание. «Как чувствует себя?» Она запнулась на имени и сейчас же прибавила «Мучиться?» «Нет-нет», — выговорил он, — «совсем больше не мучиться». Она старалась не глядеть ему в лицо, однако по тону ответа поняла, что Ноэми чувствует себя гораздо лучше, а он, как ей подумалось, порядком сконфужен, что вызвал жену к постели больной любовницы. Ее охватило чувство жгучего раскаяния. Непостижимо, какое колдовство заставило ее примчаться сюда с такой поспешностью. Раз Ноэми останется в живых, раз все начнется с изного и будет продолжаться по-старому, что ей тут делать? Она решила немедленно уехать назад. жиром прошептал «Благодарю тереза Голос его звучал нежно, почтительно, робко. На колене у Жерома лежала, она видела его немного похудевшая, длинная, жилистая рука, которая слегка тряслась, и на безымянном пальце подрагивала широкое кольцо с камеей. Она старалась не поднимать головы, но упорно глядела на эту обнаженную руку и уже не жалела больше, что приехал. «Зачем уезжать?» она явилась сюда добровольно, повинуясь порыву, внушенному ей молитвой. Ничего дурного из этого последовать не может. Как только, прогнав мысль об отъезде, она обрела точку опоры в вере, силы сразу же вернулись к ней. Дыхание божества никогда не оставляло ее надолго в нерешительности. Экипаж уехал в большой просторный город с широкими улицами, Ставни магазинов были еще закрыты, но по тротуарам шли уже на заводы рабочие. Экипаж свернул на более тесную улицу, разрезанную на части горбатыми мостами. Она пересекала целый ряд параллельных каналов, окаймленных домами, гладкие фасады которых высокие и узкие, по большей части красные с белыми оконницами, отражались в полустоячей воде между нависшими над ней ветвями береговых вязов. Госпожа де Фонтанен почувствовала себя на чужбине. «Как дети?» — спросила жиром Она заметила, что он поколебался, задавать ли такой вопрос, что он взволнован и на этот раз не старается скрыть смущение. «Все хорошо. Что, Даниэль?» «Он в Париже работает». «Приезжает, когда есть время, в мезон». «А, вы сейчас в мезон?» «Да». Он замолчал. Очевидно, вспоминал парк и знакомый дом на опушке леса. «А, Жень?» «Здорово». В глазах его был вопрос, мольба. Она прибавила. «Сильно выросла, очень изменилась». жиром заморгал. Пробормотал изменившимся от усилия голосом «вы». «Да, сильно должно быть изменилось». Потом снова замолчал, отвернулся и, проведя рукой по лбу, глухо воскликнул. «Да, все это ужасно». И без всякого перехода проговорил. «Я почти без гроша, Тереза». «Я привезла денег», — торопливо ответила она. В его голосе она услышала столько отчаяния, что в первую минуту обрадовалась возможностью успокоить Жерома. Но тотчас же ей пришла в голову оскорбительная мысль — Но Эми и не думала болеть так серьезно, как хотели ее уверить, и они вызвали ее только ради денег. Поэтому она возмущенно вздрогнула, когда, немного погодя, жиром не выдержал и спросил с какой-то постыдной интонацией «Сколько?». На секунду ее охватило искушение преуменьшить цифру. «Все, что удалось собрать», — ответила она, — «три тысячи франков с небольшим». Он пробормотал, ах, благодарю, благодарю, если бы вы только знали, Тереза, самое главное заплатить 500 флоринов врачу. Экипаж миновал каменный мост, перекинуто через широкую, запруженную лодками реку, потом, свернув в переулке предместия, выехал на небольшую пустынную площадь и остановился у часовни. Жеро вышел из экипажа, расплатился, взял саквояж и, с самым естественным видом пропустив Терезу вперед, взошел по ступеням и отворил дверь. Церковь не походила ни на католическую, ни на протестантскую. Может быть, синагога? «Простите», — шепнул он, э — «это чтобы не подъезжать к дому. За иностранцами здесь очень следят. Я вам объясню». И другим уже голосом с любезной улыбкой светского человека прибавил. К тому же пройти несколько шагов пешком не слишком неприятно. «Сегодня так тепло. Я покажу вам дорогу». Она молча шла за ним. Экипажа на площади уже не было. жиром углубился в какую-то сводчатую галерею, которая, спускаясь уступами, выходила на единственную набережную канала. На другом берегу подвалы домов выстроились прямо у воды». На кирпиче стен и на сверкающих стеклах окон, весело пестревших настурциями и гераниями, играло солнце. На набережной было тесно от людей, ларьков, корзин. Это было нечто вроде рынка под открытым небом. Рядом с грудами всякой ветоши и лома разгружались небольшие баркасы, доверху заваленные цветами, аромат которых смешивался с запахом гнили, шедшим от воды. жиром обернулся. «Не устали, мой друг?» Он по-прежнему произносил нараспев «Мой друг». Она молча опустила голову. Он и не заметил, насколько взволновал ее. Указав на конек углового дома на противоположном берегу, куда вел пешеходный мостик, жиром сказал «Вот там». «О, очень скромно! Простите, что принимаю вас в такой бедной обстановке». Дом в самом деле был неказист, но недавно выкрашен под красное дерево и обшит белыми досками, что придавало ему сходство с яхтой, содержащейся в отличном порядке. На оранжевых шторах второго этажа, которые все были опущены, Тереза прочитала надпись, выведенную мелкими буквами «Пансион Руссье Матильда». Жером живет, стало быть, не в своей квартире, в каком-то подобии гостиницы, где не будет тягостного ощущения, что она у них в гостях. У нее отлегло от сердца. Они взошли на пешеходный мостик. Одна из штор второго этажа шевельнулась. Уже не наемили поджидает их. Госпожа де фонтаннен выпрямилась. Тут только она заметила между двумя окнами нижнего этажа железную пестро размалеванную вывеску, изображавшую аиста у гнезда, из которого высовывается голый младенец. Они вошли в коридор, потом поднялись по лестнице, где пахло мастикой. На площадке Жером остановился и два раза позвонил. В квартире послышался шум, зарешоченное окошечко приотворилось — и дверь, наконец, открыли ровно настолько, чтобы дать проход жирому «Разрешите», — вымолвил он, — «я только объясню, в чем дело». До слуха госпожи до Фонтанен донеслись звуки короткой перебранки на голландском языке. Почти тотчас же жиром распахнул входную дверь, он был один. Они прошли по длинному коридору, который делал несколько поворотов. У госпожи до фонтаннен было тяжело на душе, Опасаясь очутиться с минуты на минуту лицом к лицу с Ноэми, она призывала на помощь все свое чувство собственного достоинства, чтобы сохранить самообладание. Но в комнате, куда они вошли, никто, видимо, не жил. Это было опрятное и светлое помещение с окнами на канал. «Вот вы и у себя, мой друг», — проговорил жиром Она воздержалась от вопроса о Ноэми. Он угадал ее мысль. «Я оставлю вас на минуту», — сказал он. «Посмотрю, не нужен ли я там». Перед тем, как выйти, он подошел к жене и взял ее за руку. «Ах, Тереза, позвольте сказать вам, если бы вы знали, сколько я пережил. Но теперь вы тут, вы тут, Он припал к ее руке губами, щекой, она отшатнулась. Он не пытался ее удерживать. «Я сейчас зайду за вами», — сказал он, отходя. «Вы хотите ее повидать?» «Да, она повидается с Ноэми, раз уж совершила по доброй воле эту поездку. Но потом сразу же, что бы ни случилось, уедет». Она утвердительно кивнула головой, не расслышала, как он пробормотал «благодарю», и, нагнувшись к саквояжу, притворилась, что роется в нем, пока же Ром не вышел из комнаты. Тогда она очтилась наедине с самой собой, и всякая уверенность в себе у нее пропала. Она сняла шляпу, оглядела в зеркале свое утомленное лицо и провела рукой по лбу. Как она оказалась тут? Ей было стыдно. Но дать волю слабости не пришлось. К ней постучались. Не успела она ответить, как дверь отворилась, и вошла женщина в красном капоте, довольно пожилая на вид, несмотря на слишком черные волосы и накрашенное лицо. Она произнесла несколько вопросительных слов на непонятном госпоже де Фонтанен языке, Досадливо махнула рукой и позвала другую, дожидавшуюся, видимо, в коридоре женщину помоложе, тоже в капоте, только в небесно-голубом. Она приветствовала госпожу де Фонтанен гортанным голосом. — Даг, сударыня, здравствуйте. — Даг, добрый день, перевод с голландского, примечание редакции. Между двумя пришедшими произошел короткий разговор, Старшая объясняла другой, что надо сказать. Та немного подумала, грациозно обернулась и, запиная заговорила. «Хозяйка говорит, вы должны увезти больную даму, уплатить по счету и переехать в другой дом. Вы понимаете, что я говорю?» Госпожа де фонтаннен уклончиво повела рукой. «Все это ее не касается» тогда пожилая женщина заговорила опять озабоченную упрямо хозяйка говорит сказала младшая что можно даже не платить по счету сразу только вы должны прежде всего переменить квартиру выехать увести больную даму в другую гостиницу верстату так лучше из за полия верстат у вы понимаете полиите полиция Перевод с голландского, примечание редакции. В эту минуту дверь быстро распахнулась, и показался Жером. Он подошел к красному капоту и принялся бронить его по-голландски, выталкивая из комнаты. Голубой капот молчал, нагло поглядывая то на Жерома, то на госпожу де Фонтанену. Старуха, дойдя, видимо, до крайних пределов раздражения, потрясала кулаком, бренча браслетами, как цыганка, и выкрикивала короткие рубленые фразы, в которых то и дело повторялись одни и те же слова. «Морген! Морген! Полития!» «Завтра же! Завтра полиция!» Перевод с голландского примечания редакции. Наконец Жерому удалось их выставить, и запереть дверь на задвижку. «Простите, пожалуйста», — раздраженно произнес он, поворачиваясь к жене. Тут только Тереза догадалась, что он, видимо, не к Ноэми ходил, а приводил себя в порядок, побрился, слегка напудрился и выглядел помолодевшим. А я-то подумала она, на что похоже после ночи в вагоне. Мне следовало предупредить вас, что дверь надо запирать, — продолжал он, подходя к ней. Эта старуха-хозяйка милая женщина, но болтлива и бесцеремонна. — Что ей надо было от меня? — рассеянно спросила Тереза. Она узнала аромат лимона, которым всегда пахло от жиром после умывания, и на несколько мгновений замерла с полуоткрытым ртом и затуманенным взглядом я не понял что она трещала на своем наречии ответил он она вероятно приняла вас за другую жлицу голубая твердила что надо заплатить по счету и переехать отсюда жиром пожал плечами и госпожа де фонтаннен услышала его смех казавшийся эхом прежнего Немного деланного и фатовского смеха, от которого у него запрокидывалась голова. «Какая ерунда!» — воскликнул он. «Старуха боится, может быть, что я ей не заплачу!» По-видимому, предположение, что уплата долгов может составить для него трудность, представлялось ему совершенной нелепостью. «Чем же я виноват?» — продолжал он, почему-то внезапно помрачнев. «Я ведь пробовал!» — Ни в одну гостиницу нас не пускают. Но она говорила, — из-за полиции. — Она сказала, — из-за полиции? — повторил он удивленно. — Кажется, так. Опять она уловила на лице Жерома то мнимо невинное выражение, которое связывалось у нее с воспоминаниями о самых тяжелых минутах ее жизни — и которая всегда действовала на нее угнетающе, создавая ощущение, что воздух чем-то заражен. Выдумки досужих сплетниц. С какой стати полиция начнет следствие? Только из-за того, что этажом ниже помещается клиник? Нет. Самое важное — иметь возможность заплатить 500 флоринов этому юнцу-доктору. Госпожа де Фонтанен Плохо понимала, в чем дело, это было мучительно, потому что в ней жила постоянная потребность в ясности. Мучительнее же всего было то, что жиром по обыкновению опять впутался в темную историю, о которой она не знала, что и думать. «Давно вы здесь?» — спросила она, решив добиться хоть каких-нибудь разъяснений. «Две недели. Нет, меньше. Дней двенадцать или, может быть, десять». Я сейчас живу, как во сне. А это болезнь? Продолжала она, и последнее слово произнесла так подчеркнуто вопросительно, что он не мог уклониться от ответа. Да-да, произнес он довольно решительно. С иностранными врачами так трудно объясняться. Это какая-то местная болезнь, знаете, одна из этих... Голландских лихорадок, испарение от каналов. Он подумал немного. «В этом городе не прекращается болотная лихорадка. Всякие еще малоизученные миазмы». Она слушала его рассеянно. Она не могла не обратить внимания, что когда речь заходила о Ноэме, ни в позе Жерома, ни в пожимании плечами, ни в той небрежности, с которой он говорил об ее болезни, Не обнаруживалось никаких проявлений живой, стойкой страсти. Она не разрешила себе, однако, рассматривать это как признак его охлаждения. Он не заметил испытующего взгляда, который она устремила на него, подошел к окну и, не поднимая шторы, старательно оглядел набережную.